Ближе к вечеру Татсу и Мейюки, вернувшись с мейки в Токио, ненадолго заглянули домой и отправились в палату Минами. По пути им часто встречались люди, выглядящие волшебниками, снаружи больницы из семьи Дзимонзи, а внутри и семьи Юцуба. Но Татсу и сделал вид, что не заметил их. Если бы охрана Минами ставилась на первое место, то более эффективным для них было бы бросаться в глаза. Но, судя по их скрытности, приоритет отдавался по имке Минору, и у Татсу не было намерений вмешиваться в этот план. «Я хотела бы, чтобы они внимательно следили за ближайшими окрестностями больничной палаты». Миюки, похоже, была недовольна настолько, что сказала свою жалобу вслух. На всё это недовольство Миюки полностью исчезло, когда Татсия постучался в дверь палаты Минами. «Минами, можно войти?» «Да, пожалуйста». «Входите». «Миюки-сэмпай тоже пришла?» Татсия и Миюки обменялись взглядами. Они знали все три голоса, прозвучавшие из-за двери практически одновременно. Получив согласие Минами, Татсия открыл дверь... Сидящие сбоку от кровати два человека повернули в его сторону лица с противоположными друг другу выражениями. Угрюмое лицо, показывающее плохое настроение, принадлежало Саигусе Касуми. Лицо с улыбкой до ушей, выражающей радость, принадлежало Саигусе Изуми. Это были их кахаи из первой школы, сёстры-близнецы и семью Саигуса. Изумитян и даже Касумитян, вы пришли проведать Минамитян? Да, я подумала, что это довольно бесчувственно, когда одноклассница лежит в больнице, а все думают только о её охране. Ролью семьи Саигуса, решённой на конференции главных клонов, был перехват и поэмка Куду Минору. Ни Касуми, ни Изуми не были назначены в охраннике Минами. «Ясно. Спасибо». Однако Миюки с улыбкой ответила Изуми. «В этом месте перед Минами не было необходимости указывать на это. К тому же, возможно, эти двое посещали Минами как одноклассницу, независимо от назначенных ролей в семье Саигуса. Когда Миюки подумала об этом, в ней спонтанно зародилось сильное чувство благодарности». «Вау, я не заслуживаю таких слов!» Ответила Изуми эмоциональным голосом, сложив ладони у груди. Можно было сказать, что это были муки от счастья, но несмотря на такой драматический спектакль, сама она была очень серьёзна. Ни Тация, ни Миюки не посмеялись над этой преувеличенной жестикуляцией Изуми, они лишь с улыбкой посмотрели на неё, и лежащая на кровати Минами слегка отвела взгляд. Только Касуми, сестра-близняца Зуми, посмотрела на неё холодным взглядом. Когда Тация подошёл к Минами, Касуми отступила в сторону, чтобы держать дистанцию. Миюки последовала за Татсой, и Изуми уступила ей своё место. В результате получилось так, что Татсу и Миюки поменялись местами с Касуми и Изуми. «Минами, как самочувствие?» — спросил вставший рядом с кроватью Татсу. Рядом с кроватью был табурет, но только один, поэтому они он, не Миюки, не сели. «Да, я постепенно возвращаюсь к исходному состоянию». Похоже, что она не говорила напрямую о состоянии своих чувств, потому что Касуми и Изуми не были в курсе о подробностях её недомогания. То, что к телу Минами вернулись силы, уже можно было увидеть по отсутствию необходимости использовать поддерживающий экзоскелет, надеваемое медицинское устройство силовой помощи. Однако нарушение работы органов чувств нельзя увидеть, просто посмотрев на человека. «Слава богу!» Услышав об улучшении состояния Изума Минами, Миюки облегчённо вздохнула, приложив правую руку к груди. «Ясно». Выражение лица Тацию тоже смягчилось. «Может, мне не стоит повторять, но не пытайся торопить своё лечение». «Хорошо». Настоящие мысли Минами нельзя было понять, но, по крайней мере, внешне казалось, что она не собирается торопиться. «Что сказал врач?» «Что я смогу покинуть больницу примерно через две недели». Спокойным тоном ответила Минами на вопрос Миюки. «Этот срок включает в себя полную реабилитацию?» «Таких деталей я не слышала». «Вместе с этими двумя неделями период госпитализации составит почти один месяц». Услышав вопрос Миюки и ответ Минами, Татсо задумался о том, не забрать ли домой Пикси для помощи в реабилитации Минами. «Правда? А, но даже если потребуется реабилитация дома, то можешь об этом не волноваться». Хотя не было нужды так торопиться, но Миюки внезапно начала говорить быстро. «Потому что мы поможем тебе всем, чем сможем». «Это слишком милостиво с вашей стороны». Теперь Минами запаниковала. Хотя сейчас была не та ситуация для таких мыслей, но, по крайней мере, услышав, что Минами может нормально разговаривать, Тация понял, что она действительно идёт на поправку. «Я бы хотела, чтобы ты не стеснялась». «Но ведь...» Мейки слегка погрустнела, что вызвало у Минами ещё большую растерянность. В этот момент от Изуми поступило неожиданное предложение. «Мейки-сэмпай, если вы не возражаете, я бы хотела помочь с реабилитацией после выписки». «Ты изумитян?» «Да, если, конечно, не создам вам струднения этим». Сомневаться в добрых намерениях Изуми в этой ситуации было излишне. Тация мысленно отругал себя за такие мысли. Изуми рассматривала именами как одноклассницу, и нельзя было сказать, что всё это было лишь из-за желания оступить на порог дома Миюки. «Изуми, неужели? Не задумала ли ты под предлогом заботы о Сакуре-сан побывать в доме президента?» Однако Касуми не постеснялась задать тот вопрос, который благоразумно пропустил Тация. «Это немыслимо! Я не могла бы подумать о чём-то таком непростительном!» К сожалению, на лице и в голосе Изуми было заметно волнение. Касуми сузила глаза и молча уставилась на Изуми. Изуми не отвернулась от Касуми, но её глаза бегали, стараясь избежать зрительного контакта. «Президент, когда Изуми побеспокоит ваш дом своим присутствием, я буду её сопровождать!» «Спасибо вам обеим», — ответила Миюки, расплывчато улыбнувшись. После чего эти двое покинули больничную палату, причём по большей части это произошло в таком виде, что Касуми пришлось с силой уводить оттуда Изуми. которые оставшихся проводили взглядами сестер-близнецов, после чего обменялись взглядами с улыбками на лицах. Это были улыбки приятного удивления, а не насмешки. Для одноклассников Изуми была опрятной и грациозной красавицей, но ну Тация и Миюки остальные, близко знающие Изуми, осознавали, что её милый характер немного не соответствует этим представлениям. Тация принёс из-за угла палаты табурет и сел. Миюки села на табурет, который самого начала стоял рядом с кроватью. И всё же я благодарна за то, что они вот так просто пришли навестить. Пробормотал имя себе под нос. Татсо был полностью согласен с этими словами. Для Семи Саигуса Минами была лишь приманкой для поимки Минору. Их тут не в чем упрекнуть. Как один из десяти главных кланов, Семи Саигуса отправила свои силы, подчиняясь решению конференции главных кланов. Изначально Семи Саигуса не имела никакой связи с этим делом. У Саигусы Коэти, вероятно, был какой-то умысел. Раз он задумал сунуть нос не в своё дело, Тем не менее, для Семиса и Гуса Минами была просто приманкой. И в их положении так считать было правильно. Эти двое, возможно, не подходят для этого. Тацу не сказал прямо, для чего именно они не подходят, но не только Миюки, но и Минами поняла, какие слова он не стал произносить вслух. Косуми и Юзуми не подходят десяти главным кланам. Если задуматься, подходит ли для этого их старшая сестра Маюми, то, скорее всего, тоже не подходит. Однако она уже позиционировала себя как уделяющая приоритетное внимание своему положению и обязанностям, но у Касуми и Изуми всё ещё оставались такие качества, благодаря которым они отдавали приоритет человеческим чувствам вместо своих обязанностей и правильности вместо своего положения. Одним словом, они были «добропорядочными». «Я не думаю, что это плохо. Я им даже немного завидую». Словами Юки стали доказательством, что она подумала о том же, о чём размышлял Татса. «Кстати, Минами». Тация внезапно решил сменить тему. «Да, что такое?» Минами не запаниковала, даже несмотря на такое внезапное обращение к себе. С тех пор не было ничего необычного. «Вы имеете в виду, не выходила ли на связь Минору сама?» «Не обязательно сам Минору». «Я не видела никаких подозрительных посетителей», — сказала Минами, а потом добавила, хотя я могла пропустить что-то, когда спала». «Не думаю, что Минору сдался. Может, он что-то готовит? Например, набирает себе подчинённых в команду?» С лёгкой тревогой во взгляде Миюки посмотрел аннотацию. Есть такая вероятность. С предыдущего нападения прошла одна неделя. Вряд ли Минора ничем не занимался всё это время. Хоть это и не было точно подтверждено, но, похоже, Минора унаследовал знания Джоу Гунзиня. И очевидно, что это были не только магические знания. Набрать союзников ему будет трудно, потому что все семьи с девяткой фамилией во главе с семьей Куды не должны нарушить обещания, данные на конференции главных кланов». Но есть вероятность, что ему удастся набрать подчинённых через агентурную сеть, построенную Джоу Гунзиньем. «Возможно, мне стоит попросить Абауи научить меня заклинанию запечатывания паразитов». На лицах Миюки и Минами одновременно появилось волнение. Услышав о заклинании запечатывания паразитов, Минами подумала об использовании её на Минору, однако беспокойство Миюки было о другом. «Они сама. Ты думаешь, что Минору Кун будет увеличивать количество паразитов, как те вампиры зимой прошлого года?» «Не думаю, что Минора будет атаковать всех людей подряд. Но я думаю, что существует немало людей, желающих обрести силу, несмотря на то, что они перестанут быть людьми. Убедиться в этом будет не так сложно». Миюки не отрицала предположения Татсы. Не только Миюки, но и Минами не высказала сомнения по этому поводу. И не потому, что это были слова Татсы, а потому, что они обе прекрасно знали о такой человеческой слабости. «Они сама... А я сейчас подумала. А не должны ли мы также предупредить об этом Эрику и других?» «Верно. Я упустил это из внимания». Татсо кивнул с беспомощным лицом застигнутого врасплох человека. Трое его друзей, Эрика, Лео и Микихика, встречались с Миноро осенью прошлого года. Не как враги, а как друзья. Если Миноро предстанет перед ними, они не будут относиться к нему настороженно. Миноро может скрыть признаки паразита, Микихика, возможно, сможет обнаружить истинную природу Миноро, но Эрика и Лео с высокой вероятностью будут обмануты. Не предположить, что эти трое могут быть использованы действительно было упущением с его стороны. «Нет, я ведь тоже не задумывалась об этом до этого момента. Мне поговорить с Арикой остальными?» «Нет, это сделаю я. Завтра днём я планирую протестировать Аэрокар, поэтому после школы подождите меня в Эйнбриз. Ты уверен в этом?» Миюки переспросила, потому что была обеспокоена, что хозяин заведения может услышать их разговор. «Ничего страшного. Риск подслушивания будет ниже, чем если бы мы поговорили в школе». И, возможно, нам придётся попросить хозяина о помощи. Хозяина? Татсу не знал чётко, что отец хозяина Эйн Брюс был опытным информатором, и что сам хозяин тоже уже одной ногой вступил в бизнес торговлю информацией. Татсу просто был убеждён, что хозяин занимается чем-то тёмным. Миюки не замечала запаха преступного мира, который Татсу уловил от хозяина. Нет, я поняла. Миюки решила не спрашивать у Татсу правду о хозяине. Татсу сам расскажет ей всё, что она должна знать. Она решила, что Татсу не стала объяснять это, потому что сейчас нет необходимости, чтобы она это знала. «Буду ждать тебя, в Вейн Брис, с Эрик и ребятами». «Ам, они сама». «Ничего, если Ханокошизыку и Мизуки тоже придут». «Я не хотел бы особо увеличивать количество вовлеченных людей». «Но не сообщить им тоже будет рискованно». «Я понял. Тогда позови их всех». «Как скажешь». Татсу и Мейки кивнули друг другу, после чего они одновременно повернулись к Минами. «Что такое?» Минами спросила, потому что я охватила беспокойства, а они нетерпеливость из-за того, что Таца и Миюки смотрели на неё, но ничего не говорили. «Возможно, это уже поздно говорить, но...» На вопрос Минами ответила Миюки. «Минами Тян, что ты думаешь о Минуру Куни?» «Что я думаю?» Лицо Минами выражило растерянность. От такого неожиданного вопроса её мысли временно парализовало. «Минуру Кун, похоже, влюблён в Минами Тян». «Влюблён». Мыслительная способность Минами в данный момент не работала должным образом, и она была способна лишь на повторение сказанных слов. «Интересно, а Минами любит Минору Куна?» «Я... люблю...» Необычным тоном скрикнула Минами. Похоже, что её ступор закончился, и она снова вернулась к сознанию. «Я никогда даже не задумывалась о том, чтобы влюбиться в Минору сама!» «То есть ты просто об этом не задумывалась?» Татсу указал на недопонимание Минами, используя собственные слова. Разве тогда это не значит, что ты просто не осознаёшь, нравится он тебе или не нравится? Тогда, может быть, он совсем тебя не интересует. Мы спрашиваем это не из простого любопытства. Минами не могла понять, о чём говорят Татси и Миюки. Она не знала даже, можно ли и спросить, что они имеют в виду. «Я не думаю, что тебе не нравится Минуру-кун, но если он тебе нравится...» «Минами, ты должна решить, готова ли ты». «Готова? Готова ли я сражаться с Минуру сама?» Сама Минами этого не осознавала, но в этот момент у неё было трагическое выражение лица. «Сражаться с ним будем мы!» Отрицательный ответ Тацию был сказан довольно жёстким тоном. «Я очень хочу закончить это дело, не убив Минору. Но атаковать Минору буду не только я». Минами молча слегка кивнула. Минами не рассказали, что помимо семьи Цуба, в засаде Минору ожидают также семьи Дзимонзи и Саигуса. Но Минами догадалась, что к операции по захвату Минору присоединилась по крайней мере семья Саигуса. Она не пропустила мимо ушей, когда у Изуми случайно вырвались слова об охране, но даже и без этого она выросла не в обычной обстановке, чтобы рассматривать визитка Суми и Изуми как простое посещение одноклассницы. Но Минора очень силён. Наивная идея, что его можно поймать, не убив, возможно, окажется невыполнимой. С этим ничего не поделаешь. Головой ты это понимаешь, в этом я не сомневаюсь. Но что насчёт твоего сердца? Минами не смогла ответить на вопрос тации. Вопрос о готовности был именно в этом смысле. Минами. Чтобы спасти тебя, Минор отказался от своей человечности. Но это Минору сделал по собственному решению. На это не было твоей воли. А, но его так просто не убедить. Тебе ведь уже известно о чувствах Минору. Да. Минами ответил от Ацы, опустив глаза, чтобы спрятать лицо. Минами, твоя растерянность вполне естественна. Не нужно чувствовать себя в чём-то виноватой. Миюки взяла Минами за руку. Хорошо. Минами подняла голову и едва заметно улыбнулась Миюки. Но если Минамитян не испытывает каких-либо особых чувств к Минору Куну, то я хочу, чтобы ты была готова. Готова к тому, что не вмешаешься, если дойдёт до того, что на твоих глазах Минору будут убивать. Решающие слова сказал Татца. Татца не позволил миюки произнести слово «убить». А если я скажу, что люблю Минору сама? Тогда я буду искать способ закончить всё без убийства, Минору. Татца показал лёгкую нерешительность прежде, чем продолжил. Но в этом случае возрастает вероятность увеличения количества жертв. Лицо Минами побледнело. «Прошу меня простить. Я сказала такую глупость!» «Минами, тян успокойся!» Минами попыталась привстать с кровати, но пошатнулась и была поймана Миюки, стоявшей рядом. Возможно, она пыталась принять сидящее положение на кровати, чтобы вежливо принести извинения, но, похоже, она ещё не восстановилась настолько, чтобы выдерживать резкие движения. «Я не считаю твои слова глупостью. Это вполне естественно, что ты не можешь так быстро понять свои чувства, которые не осознавала до сих пор». «Нет!» Всё ещё поддерживаемый руками Миюки, Минами вложила всю свою силу воли в свой взгляд, направленный на Тацию. «Я не испытываю особых чувств к Минору сама». Было очевидно, что Минами не углублялась в размышления над этим, а сказала это в виде сиюминутного побуждения. Но если сейчас ей на это указать, то она с этим не согласится. «Я тебя понял». Поэтому Тацию решил закончить разговор согласием с ответом Минами.